Юэль. Юэль сидит, не двигаясь, в кресле в маминой комнате. Старается не слушать ставший чужим голос. Элисабет рассказала ему о еще нескольких эпизодах. Сложно представить себе, что речь идет о маме. Юэлю ее не хватает. Пожилая женщина в постели — не она. Дай только срок и сам увидишь», — шипит она, — Ты тоже окажешься в таком же месте. Уже недолго осталось. Она ухмыляется ему. На бледном лице зубы кажутся желтыми, губы сухие. Ты ведь и сам знаешь. Разве нет? Тебе уже не терпится. Мама. Вернись, мама. Она проводит пальцами по вновь наложенному гипсу на руке. Когда она открывает рот, виднеется серый, испещренный язвочками язык. Словно старая мышь двигается в своей норе. «Твоей мамы здесь нет. Эта сука в конце концов сдалась. И тебе следовало бы поступить так же». Юэль смотрит в окно. Глаза... Слезятся от света. Снаружи жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. После медсамара на сельской дороге все больше машин. Начался туристический сезон. Везучие люди, направляющиеся в отпуск, не думают о подобных сосном местах. Почему ты просто не уедешь отсюда? спрашивает мама. Тебе всегда было наплевать на нее. Она смеется, хрипло, безрадостно. Бедная Моника, совсем одна. О большом доме у нее остались только воспоминания. Ничего удивительного, что она впустила меня. Из грудной клетки вырывается стон. Юль оборачивается к кровати. Мама замерла под одеялом. Взгляд устремлен на потолок. Мама. «Мама, как ты?» Она тяжело дышит через нос. Передние зубы скользят по шелушащейся нижней губе. Появляется кровь. Юль встает на ноги. «Я приведу кого-нибудь». Мама открывает рот, словно хочет что-то сказать. Глаза расширяются. «Что мне делать, мама? Чего ты хочешь?» Под одеялом раздается хруст. Это кости и суставы старухи приходят в движение. Голова ее наклоняется назад, так что макушка оказывается на матрасе, тонкая шея выгнута, сухожилия напряжены до предела. Тело выгибается назад дугой и начинает трястись, рот распахивается в молчаливом крике. Стучат металлические детали кровати. На Юэля накатывает волна паники. Кажется, будто сердце качает ледяную воду. Мамины пальцы сжимаются, шарят по одеялу и рвут его. Теперь Юиль видит, что на матрас опираются только пятки. Тело матери все сильнее изгибается дугой, через ночную рубашку проступают тазовые кости. Юиль выбегает из квартиры. Виборг стоит в коридоре, словно давно ждала его прижимает к груди лохматую мягкую игрушку. Юль не обращает на нее внимания, он видит только Эдит, сгорбившуюся над ралатором. «Эй!» — кричит он. «Эй! Нам нужна помощь!» Виборг прикладывает сухой костлявый палец к губам и качает головой. На секунду Юль думает, что она что-то знает, осознает, что происходит. Но потом он смотрит в стеклянные голубые глаза кошки, и понимает, что сам сходит с ума. Из общего зала выбегает Сугди, за ней следом бежит нахаль. «Что-то с мамой!» — кричит Юэль. «У нее припадок!» Женщина заходит за ним в квартиру. Мама лежит на боку к ним спиной. Она тяжело дышит, одеяло так и валяется на полу. Ноги такие худые, что между бедрами образовалась широкая щель. «Моника!» — обращается к ней Сугди. «Как вы себя чувствуете?» Юль наблюдает за матерью. «Моника!» — повторяет Сугди. Мама что-то бормочет и неторопливо поворачивается. Смотрит на них так, словно только что проснулась. «Я же сплю!» — жалуется она. «Оставьте меня в покое!» «Еще минуту назад она не спала», — говорит Юль. «Она, черт возьми, почти мостик сделала в кровати, и ее трясло!» «Что за чушь ты несешь?» — возражает мама. Нахаль смотрит на Юэля, затем наклоняется и поднимает одеяло. Интересно, что они думают? Ведь его утверждения звучат совершенно абсурдно. Или нет? С сомнением в том, а не привиделось ему ли все это, к Юилю приходит ощущение головокружения. Вдруг он уснул, и ему все приснилось. «Что мы будем делать с вашими губами, Моника?» — спрашивает Сугди. С прикроватного столика она берет вазелин и бережно смазывает старухи губы ватным шариком. В месте, где чешуйка кожи оторвалась от нижней губы, блестит мокрое красное пятнышко. Это не сон. Юэль видел, как это происходило. «Уже пора обедать?» — спрашивает мама и садится в постели. «Скоро» отвечает Сугди и кладет руку ей на лоб. «Во всяком случае, температура у вас, похоже, нет». «Разумеется, нет», — говорит мама. «Здесь что, уже и вздремнуть нельзя, как тут же начинается такой переполох». «Конечно же можно», — кивает нахаль. «Вечно вам надо со мной возиться. Лучше я, пожалуй, встану». Моника дергает бортик кровати. Он трещит, но держится. «Подождите минутку». Сугди кивает Юилю на дверь. Они выходят из комнаты. Юэль оборачивается в последний раз и видит, как мама показывает зубы. То ли это улыбка такая, то ли что-то еще. «Я понимаю, что вы мне не верите», тихо говорит Юэль в коридоре. «Но это было похоже на эпилептический припадок или что-то в этом роде». «Мы вам верим», заверяет его Сугди. «Да». «Конечно». Субди как-то странно смотрит на Юэля. «Почему бы нам этого не делать?» «Не знаю». Юэль проводит пальцами по волосам. Все так чертовски странно». Взгляд нахаль за очками полон сочувствия. «Я должен поговорить с Элизабет», — говорит Юэль. «Она у себя?» «Да», — соглашается Субди. «Я пойду с вами». «А нахаль пока присмотрит за Моникой». Юэль благодарно кивает. На потолке над ними звенят люминесцентные лампы. Юэль идет вслед за сугди по коридору и поворачивает за угол. Женщина стучится в дверь кабинета начальницы и заходит, не дожидаясь ответа. «Мы по поводу Моники из квартиры Г-6». «У нее только что случился какой-то припадок», — войдя в кабинет, сообщает Юэль. «Здесь лампы светят, не мигая». «Припадок?» — переспрашивает Элизабет, наклонив голову набок. «Что-то вроде эпилепсии», — поясняет Юэль. «Я был с ней в этот момент». «Когда это случилось?» «Только что. Я бы не стал тянуть, чтобы рассказать о таком». «Конечно нет». Голос Юэля абсолютно спокоен, но по его груди расползаются красные пятна, пока он описывает дугу, которая выгнула из тела матери и хруст суставов. «Как она себя чувствует сейчас?» — спрашивает Элизабет. «Как обычно», — говорит Юэль. Значит, это не эпилептический припадок, заключает Элизабет. Иначе она бы обессилила. Для организма это все равно, что пробежать марафон. Ей надо в больницу. Юэль явно взволнован. Не думаю, что это необходимо. Я понимаю, вам сейчас нелегко, но мы сталкивались с подобными случаями и раньше. Да, субди? Иногда такое случается у страдающих деменцией. Для этого достаточно, например, сильного падения или повышенного давления. Она быстро встала? Нет, она лежала. Если сейчас она чувствует себя хорошо, волноваться не о чем. юль вынужден сделать над собой усилие, чтобы сохранить спокойствие. «Я хочу поехать с ней в больницу. Дело не только в этом припадке, она сама не своя». И да, я знаю, у нее деменция, но она совершенно изменилась. Вот это все. Она нарочно сломала себе руку, проявляла агрессию. Она говорит о себе в третьем лице и заявляет, что она мне не мать, и это. Это едва ли можно назвать нормальным. Элизабет кивает, но Юэль знает, что на самом деле она не слушает, а только ждет, пока он выговорится. Может, в этом нет ничего странного? Он даже не знает, что именно говорит, не может объяснить то, чего сам не понимает. Возможно, у нее опухоль мозга, слышит Юэль собственный голос. И только произнося эти слова, он понимает, что эта мысль родилась не сейчас, просто он не хотел ее принять. Элизабет морщит лоб. Думаю, вам не стоит волноваться. «Как я уже говорила, я понимаю, что вам нелегко. Родственникам всегда тяжело». «Да дело не в этом. Не знаю, как вам объяснить, но она совсем на себя не похожа. Она не в себе и все равно дразнится». Юль пожалел в ту же секунду, что произнес эти слова. «Что значит дразнится?» Холодный терпеливый тон, возможно, и обманул бы юля Но красные пятна, появившиеся на шее Элизабет, выдают ее с головой. Она просто хочет от него избавиться. Не принимает его всерьез. Знала бы она, чего он ей не говорит. Она знает всякое. Словно видит меня насквозь, читает мои мысли. Даже если предположить, что Элизабет вызовет санитаров, то заберут они его. Юль беспомощно смотрит на Сугди. «Разве вы тоже этого не замечаете?» Кажется, Сугди колеблется. «Есть врачи, которые с нами работают», — говорит она. «Возможно, стоило бы вызвать сюда кого-то из них, просто на всякий случай». Элизабет холодно смотрит на нее. «Хорошо», — соглашается она. «Тогда я сейчас же вызову кого-нибудь». Юль с удивлением смотрит на зав. отделением. Он не может не думать о том, что здесь происходит с теми стариками, у которых нет родственников, чтобы за них бороться, задавать неудобные вопросы от их имени. Кто будет требовать помощи для Эдит Андерсон или Лиллимур, или тех странных сестер в глубине коридора Г, которых, кажется, никто не навещает? «Отлично», — говорит Юль. «Мы позвоним вам, как только врач осмотрит вашу мать» обещает Элизабет. «Не нужно. Я хочу присутствовать при осмотре и сам задавать вопросы. Так что я останусь». Элизабет решительно кивает, и Юэль с трудом сдерживает довольную улыбку, пока она набирает номер. «Это маленькая победа, но она была ему необходима». Он смотрит на Сугди и благодарно кивает».